Появился я в том же месте, откуда меня и перенесло на арену. Сразу же бросился к ближайшему зданию. Здесь, укрывшись за обгоревшим островом какой-то иномарки, я с огромной теплотой помянул недоделанных похитителей. Если бы не они и не два очка развития, то вряд ли бы удалось сейчас активировать и привязать к себе добытые праведным путем картограф-анализатор и разведчик. Те, понятно, первого уровня, но благодаря интеллекту в потолок надеялся, что хотя бы мины обнаружат, как и противника можно будет заметить издали. Конечно, информации по нему не получишь, не тот левел, но ничего, доберусь до надежды, качну их в потолок. Так-так-так, вроде бы тихо. Конечно, если убрать из уравнения привычную какофонию которая воспринималась уже обычным звуковым фоном. Единственный незнакомый, непонятный вой в отдалении, похожий на скуление, затем вроде бы крик. Сволота врюхалась. Черт его знает. Вновь осмотрелся. До отката остылся оставалось три минуты. Вот их и пережидал, попутно намечая примерный маршрут движения бандитов. Уверен, если они даже были заняты поиском украденного командира, то им с минуты на минуту должно прийти сообщение от тщетности усилий. Учитывая все обстоятельства, затем последует приказ выдвигаться в тихий. Кратчайшее расстояние между двумя точками, как известно, прямая. Вот из этого тезиса и будем исходить. Из оружия у меня осталось четыре канистры напалма, Два десятка мин ДДС третьего уровня, пятнадцать нулевого, метатель плазмы, который можно использовать один раз в двадцать минут, молот с неизвестными пока свойствами и кинжал техносов. Из главных козырей – это пассивный маскировочный режим брони Хамелеон класса B++. Он позволял оставаться невидимым для следящих устройств до десятого уровня. а также противников, интеллект которых не превышал двадцати. При наличии у последних специализированных навыков производился перерасчет. И, конечно, невидимость, хотя не без минусов, ограничение использования по времени, как и откат в полчаса. Ладно, прорвемся, не все так плохо. Как я выяснил у Шнобеля, никто в их команде, но скорее «Шайки-лейки» не превышал десятого уровня. Относительно конкретных параметров тот ничего не знал. Хантеры не спешили делиться друг с другом подобной информацией. Впрочем, как и вполне законопослушные граждане в той же надежде. Это стратегическая информация. Все. Стелс готов к использованию. Передвигался я хоть и быстро, но осторожно. Кроме возможной встречи с мерзавцами, тут можно было налететь на мину или какую-нибудь бионическую тварь. И не факт, что она не будет из чудовищ. Разведчик совершал облеты, а я в полуприседе, привык уже к такой манере передвижения, как и перебежкам от укрытия к укрытию, обязательно пригибаясь. Угол кирпичной десятиэтажки, следящее устройство вперед – Вот здесь и обнаружились голубчики. Двое разбойников находились сразу за припаркованным китайским грузовичком возле первого с моей стороны подъезда. Типичные хантеры, поверх легкой брони анараки с мимикрирующим покрытием. Оба в шлемах, уровни пока неизвестны. Они тихо переговаривались и курили, пряча огонь сигарет в кулак. Два их разведчика кружили рядом, но так как не замечали моего, то в интеллект головорезы вкладывались или по минимуму, или по извечному, и так сойдет. Во, вот и я дым учуял. Совсем страх потеряли отморозки. Решил понаблюдать, составить план нападения. Да, к сожалению, не мои клиенты. Всего по три трубки красные, не вызовешь на дуэль. Хотя с паршивых овец можно тоже многое взять, не только шерсти клок. Например, ИО, опыт и о как опыты мутагена всю линейку, плюс пусть по единице очков развития, характеристик и навыков. Меня интересовала возможность активировать помощника. Прислушался к беседе. Петрович приказал возвращаться в поселок. Шнобель на респе, обнуленный и с поехавшей крышей. «Это почерк Килла. Я сразу говорил. Это он нас в засаду заманивает. А вы меня не слушали. Топов надо было посылать. Он гладу умотал. Мы же ему на один зуб». Раздался хриплый гортанный голос одного бандита. И шефа он потому утащил, что мы этому лошью цинканули, типа у него будет вся касса. «Ты всегда все говоришь», — передразнил второй, «потому что очко постоянно играет. Думаешь, одна только эта гнида такая продуманная? Никто ничего не знает, а ты чувствуешь. Где сейчас наши? Набери-ка, узнай, вместе будем выдвигаться или по отдельности». Скептик озвучил отличный вопрос, ответ на который меня очень и очень интересовал. И весь я в нетерпении. «И за гниду ответите, и просто из любви к искусству всю вашу грядку на перерождение отправлю. На ноль помножу». Это так я себя накручивал. Потому что ровно как в той песне «Разум говорит уходи». итак хапнул отлично, до кучи минимум двух хантеров вывел из строя, одного навсегда. Но подруга ночь и жажда адреналина. Скоро хуже наркомана стану, уже ломала. Желательно одного оставить живым, для того, чтобы он передал всем послание, где каждый охотник за моей головой рискует не просто попыткой репликации, но отправляется на верную смерть. Отпугнет часть киллеров доморощенных. Все хлеб. Жало, ты совсем мышей не ловишь. Видос не смотрел, который он разослал. Когда наших сначала в дебилов превратил, а потом долго и с наслаждением кромсал, молотом. Он маньячина, я тебе говорю. Точно, они уже в курсе, а я успел забыть о своих художествах. Надо же, насколько насыщенная жизнь. и ведь кровавые мальчики перед глазами не стояли. Лысый со своими выдвинулся, уже на полпути к Тихому, а колючего сеней какая-то тварь порвала непонятная. На респе просили сходить, глянуть, статы типа снять, но главное арты приборы забрать. Тут неподалеку, возле девятины свечки, да вон она торчит, сказали, сочтемся типа. Ага, мы дурнее паровоза. Сча ломанемся буром. За колючего, за родину. Только тапочки нацепим. Докуриваем и в поселок. Хватит с нас приключений. Вали и Леший поджарились. Шнобель теперь дурачок и не жилет стопудово. Эти идиоты где-то врюхались. До кучи только нам осталось влететь. И если ты прав, долбаный кил где-то поблизости оттирается. В принципе, все, что я хотел, узнал, да и план действий сложился окончательно. Осторожно, осторожно, шаг за шашком я уже подобрался к капоту грузовика, затаившись, слушал и наблюдал. Сейчас же достал канистру из слота с прикрепленной к ней низкоуровневой миной. Отожжем, отбейте это, суки. И навесиком зашвырнул ее в сторону врага. Разведчик же наблюдал. ддс рванула над хантерами, разбрызгивая содержимое емкости в разные стороны, но большая часть напалма вылилась на замешкавшегося длинного. Второй живчик, еще и с интуицией в потолок, за долю секунды до взрыва длинным прыжком в сторону успел уйти от огня, попутно отбив осколки здоровенной булавой на короткой рукояти. Еще миг... и перекувырнулся через голову, гася инерцию. Скочил, замер в полуприседе, вертя головой по сторонам. Его напарник орал и выл так, всю округу перебудил, если кто-то здесь спал. Истошно, часто, на одной ноте. Да заткнись ты, сука. Тут катался по земле и пытался сбить огонь. Вот только это даже не бензин. Прожаривался. Завоняло горелым мясом. «Как там говорил небезызвестный герой? Люблю запах напалма по утрам. Скажу так, ночью он пахнет не хуже». Второй хантер не спешил на помощь собрату, а только крепче сжимал булаву. Он был отлично виден в свете беснующегося пламени. «Я медленно вышел из-за машины». настало время проверить боевые качества подарка зарга и чего совсем не ожидал что эту чертов маргенштерн можно метнуть как и молот а еще упустил из внимания факт мое оружие не отражает первую атаку бандит с ходу запустил в меня свою палку с шипастым шаром в навершие уклониться уже не успевал с ярко алыми строками Внимание! Получен урон. Доступный ресурс нано-броней 82%. Меня отшвырнуло назад, уронило на спину. Сила удара была настолько чудовищной, что еще метра три-четыре протащило по асфальту. И сразу 18% урод за один раз снял. Воспользовавшись инерцией, сделал кувырок назад через голову, оттолкнувшись руками, взмыл воздух активируя стелс. Приземлился и, забрав вправо, устремился к головорезу. Здесь запрыгнул на остов какого-то джипа, хотел обрушить на нервно озирающегося врага мой смертельный девайс, вколачивая бандита в асфальт по самую маковку. И ведь действительно, похоже, угада гада интуиция оказалась в потолок. Он сместился в прыжке в сторону. Сучара! Если бы молот был на длинной рукояти, я бы его достал хотя бы по ногам. Даже картинка перед глазами промелькнула. Все это пронеслось, когда я уже был в полете. И в этот момент в руках у меня оказалась кувалда. Сам не заметил перехода из одного агрегатного состояния оружия в другое. И боек с моим ревом, пусть и слышимым только мне, впечатался между лопаток Хантера с такой силой, что незадачливый акробат, вращаясь как лопасть вентилятора, впечатался в асфальт. Взметнулись клубы пыли, на миг создав дымовую завесу, а я, размахнувшись изо всех сил, вновь ударил, попал куда-то в область позвоночника. Легкая броня не стала преградой, она смялась, как консервная банка, а ноги бандита почти отделились от тела. «Точно не жилец». «А то, что дергался, так то судороги». «Ну что, допрыгался?» У самого же в голове одни мысли, кроме радостно-матерных. «Вашу маму, что это было?» «Осмотреться, воткнуть сборщик и вызвать логи». Последний. Внимание! Для трансформации индивидуального оружия был использован ресурс синаби в количестве 2 орди. Текущее значение 998. Желаете вернуть базовую форму? Стоимость 1 арди. Справка. Для осуществления данной процедуры необходимо отдать мысленный приказ. Возвращение к базовой форме. Данная процедура может быть осуществлена в любой момент. Да? Нет? Да. Нет, всё же Зарк не такой мудак, как я подумал изначально. «Это же просто имба!» Не удержался и поигрался, представляя самые разные виды вооружения, начиная от парных кинжалов и заканчивая арбалетом. Все получилось. Имелся и нюанс. Чем сильнее оружие отличалось от начальной формы, чем сложнее оно было, тем больше требовалось арди. В результате оставшееся очко навыков от похитителей улетело на тренировки. Понимал, дурость, эксперименты требовалось ставить в безопасных условиях, но удержаться не мог, как ребенок. Минуты две потратил, только рот не открывал. Теперь трофеи. Итак, что это у нас за палица такая волшебная? маргенштерн уровень ноль. Название дано предыдущим владельцам, может быть изменено. «Индивидуальное оружие ИО участника проекта «Возрождение».» И тут же. «Внимание! Производится перерасчет. Внимание! Дополнительные свойства оружия для вас заблокированы. При передаче третьим лицам они задействуются в полной мере». Впрочем, я совершенно не расстроился из-за того, что не могу просмотреть возможности ИО. «Сколько их уже в хранилище болталось!» Даже и не вспомню, так сразу. А захочется, Саня посмотрит. Дальше пришел черед сборщика. Куски брони я даже не стал снимать с врага. Противно. Да и смысла особого не было. А вот убираться с места боя необходимо как можно скорее. Местное зверье не дремало и вот-вот должно нарисоваться во всем своем многообразии. Такое ощущение... что я имел дело с братьями-близнецами. Оба принесли идентичное количество ресурсов. Получен опыт 68 520. Получен мутаген 1 27 780. Мутаген 2 3269. Мутаген 3 224. Базовые характеристики 1. Очки умения 1. Очки развития – один. И еще по разведчику, помощнику, да и сгоревшего выпал арбалет, разящий уровень ноль. Название дано предыдущим владельцам, может быть, изменено. Индивидуальное оружие и у участника проекта возрождения. Надо же, первый хантер, который решил дать личное имя оружию. «Может, в руках моих подопечных из клана и будет разить сук всяких?» Так, делать здесь было совершенно нечего. Добежал до козырька подъезда, забрался на него, оттуда перелез на балкон второго этажа. И вовремя. Сначала показалась свора вездесущих собак голов в тридцать, с вожаком, огромным, ростом, стелен копсом. На пиршество чуть опоздали кабаны – Но их было всего двое, поэтому местные шавки легко отогнали непрошенных гостей. Впрочем, те успели утащить с собой местного мопса и, устроившись неподалеку, довольно зачавкали. Я же принялся заниматься важными делами. Нет, в любом случае, не зря решил вступить в бой. Как говорил Суворов, «смелость города берет». Кроме понимания, какая уберплюха мне досталась в качестве оружия, совместил разведчики, получил наконец-то свой родной десятого уровня, которого меня лишила тварь Луана. И до нее доберусь. Но почувствовал себя уверенней. Теперь тот будет выдавать всю возможную информацию, а не как до этого, определить, кто передо мной, можно только визуально и по косвенным признакам. Плюс, заметить устройство надо постараться и иметь запредельный интеллект. Попробовал такой же финт проделать с картографом, но для данной процедуры требовался прибор идентичной классификации. Активировал помощника, а затем совместил со вторым, получил один, но максимально возможного для меня уровня. Вот здесь я задумался. Последнюю группу хантеров догнать не удастся. Возвращаться они вряд ли будут. Взаимопомощь и взаимовыручка у данной братья не в чести. Более того, резонно решат, что грохнув их товарищей, я направлюсь в надежду. Бродить же даже в дневное время ныне опасно. А уж ночью-то ночью... Нахапал я немало... Однако возможность добычи неизвестного артефакта, который остался на месте гибели группы Колючего, от лап или когтей неизвестной твари манила, привлекала и будила отнюдь неалчность. В принципе, если на не лезть, то можно посмотреть «Загнать разведчика». Если там совсем уж монстр, черт бы совсем. И неизвестно, что еще сейчас представлял путь до поселения. Кажется, если два низкоуровневых дурака без снаряжения, бездыханное тело 6 километров протащили, то уж мне-то нечего бояться. Однако обстановка менялась постоянно. Да и капризную девочку Фортуну тоже со счетов сбрасывать не стоило. В поселке тоже дел выше головы. Еще следовало поднять в срочном порядке характеристику совершенствования до 7. Интеллект до 20, а затем произвести третью модернизацию организма. Пока ресурсы имелись, пусть и только на несколько апов. Затем проверить возможность синтеза из имеющихся навыков новый UP+. Он, согласно вводным данным, активировался автоматически. Есть куда расти. Пока же воевать имеющимися средствами довольно сложно. И это я еще не встречал ни враждебных биоников, ни техносов, как и развитых чудовищ. Но пока можно делать ставку и на артефакты. Поэтому решено, попробую пробраться к месту смерти незадачливых хантеров. И тут высветилась и замигала системка. Внимание, активирован зов древних пять. Вы находитесь на расстоянии 178 метров от наследия неведомых странников. Ее тут же сменила другая. «Внимание! Активирован зов древних пять. Вы находитесь на расстоянии 136 метров от наследия неведомых странников». «Это что еще за фигня?» Расстояние между мной и артефактом стремительно сокращалось. Еще один миг, и в свору собак влетел настоящий монстр. Около двух с половиной метров в холке, широкая грудина, узкий круп, массивная голова – Длинный хвост заканчивался треугольной пластиной, которой тварь орудовала со скоростью иглы в швейной машинке, шинкуя псов. Огромные лапы, покрытые костяными пластинами, бугрились от могучих мышц и заканчивались четырьмя мощными пальцами с когтями каждый сантиметров по двадцать. Судя по летевшим в разные стороны ошметкам плоти, те были острые, как бритвы. Чудовище легко откусывало мутантам головы, бросало их рогами, закрученных на манер баранних вокруг ушей. С удивлением отметил, что на монстре имелось седло и через седельные сумы. Это чей такой пет? Бионики рядом. Виск, отчаянный вой, лай, снова виск, кровь фонтанами. Я восхищенно выругался. Вот это зверь! Расправа над собачьей стаей заняла не больше минуты. На огонек подтянулись и кабаны. Первый Хрюндель оказался умнее собрата, поэтому, увидев бойню и тварюгу, он с визгом, развернувшись на месте, выбрасывая из-под копыт ошметки земли и какие-то камни, устремился прочь. Второй же или был туп, или отморозил мозги, а может, понял, что последнего и решительного не избежать, сам бросился на машину смерти. Порося прожил ровно столько времени, сколько потребовалось неизвестной животине прыгнуть с места метра на четыре вперед и подмять под себя очередного мутанта. Итак, кто это у нас? Сауна Стар, уровень 5, ступень модернизации 0. Уникальное детище биоников, используемое высшей аристократией, редко низшей, В качестве средства передвижения, как и в ритуальных схватках, при оснащении животного различного рода средствами вооружения, может быть использовано на полях сражений, частично разумен. Крайне живучее существо. Часть органов дублируется, обладающая повышенной скоростью, силой, выносливостью, реакцией, а также грузоподъемностью, модернизируемая, уровень ограничен сороковой ступенью. Текущая ступень опасности зависит от проведенных модернизаций. В каждом конкретном случае производится перерасчет. Красный плюс-плюс-плюс. Статус. Хозяин отсутствует. Данное животное может быть приручено. Условия являться представителем расы биоников или иметь с ними дружественные отношения с любой ветвью аристократии. Текущие задачи. Свободный поиск и зачистка местности от враждебных и модифицированных форм, как бионического, так и технического происхождения. Выполняется последний приказ прошлого владельца животного. Приоритет – средний. Сбор и накопление ресурсов. Выполняется последний приказ прошлого владельца животного. Приоритет – высший. «Твою маму, блин!» И хочется, и колется, и страшно до жути. Но я просто зажёгся. Да если приручить такого монстра, мне даже байк не нужен. Проходимость у зверюги даст сто очков форы мототехносов. Ему ни дорог не надо, ничего, да и смотрелось оно. Хантеры и легионеры, впрочем, и остальные недоброжелатели, штаны накидают таких кирпичей. Риск? А кто не далее, чем пять минут назад, говорил про смелость и города? И не я ли друг Стаунтас первого ранга? Исходя же из последнего приказа, его последний хозяин был представителем как раз низшей аристократии. Вот и проверим все и сразу. Но страшно до дрожи. Если сдохну, возражусь на том же месте. Лучше не думать. Но если все срастется грамотно, то мои задачи по поиску частей компаса значительно упростятся. Будет реальное внедорожное средство передвижения. Ещё и Стелс не откатился. Млин, что делать-то? Впрочем, одна мысль возникла. Хоть как-то сбежать в случае агрессии со стороны животного, которая сейчас занималась поеданием туши кабана. Быстро спустился на первый этаж. Здесь с легкостью вырвал металлическую дверь, ведущую в квартиру, выходящую окнами на противоположную сторону дома. Все же характеристики и сервоприводы брони рулили. Одно движение и все. Путь открыт. У входа оставил канистру с напалмом. Проверил путь отступления. На окнах решеток не имелось. Это хорошо. То же самое и с другим жилищем. Из окна виднелось животное, которое, покончив со свиньёй-мутантом, переключилось на собачьи туши. Две канистры напалма рядом с подоконником. «Больше вряд ли что-то можно сделать. Глядишь, и задержат, а я тем временем сбегу». И, проклиная сам себя за принятое решение, готовый в любой момент броситься прочь, выпрыгнул из окна. «Шлем убрал». Мало ли, вдруг Саона Стар определял, кто друг ему, а кто враг по ауре, мозговым волнам или еще какой херне. Сначала тот напружинился, я видел, как напряглись мышцы. Затем мазнул по мне взглядом и потерял всякий интерес, принялся дальше поедать псов. Шаг, шажок, еще один и еще шаг, а ведь страшно. С другой стороны, если что, использую метатель плазмы. Он должен дать прикурить, а затем бежать, бежать и еще раз бежать. Шажок, шажок, шаг. Четыре метра между нами. Три, два. Хороший, хороший, мальчик или девочка, хороший ты мой, приговаривал я, чудовище стригла ушами. Но нападать не спешила. Это радовало. Вот я уже рядом. Саунастар оторвался от трапезы, повернул ко мне огромную зубастую пасть, ноздри его раздувались. Но не от агрессии, скорее принюхивался. Убрал перчатки и коснулся ладонью, внутренне содрогаясь морды. Почесал нос. И тут же... Внимание! Имеется возможность стать владельцем существа Саунастар. Желаете привязать животное к себе? Помните, процедура необратима. При привязке возникает ментальная связь между хозяином и животным, которая может быть разорвана только в случае окончательной смерти одной из сторон. Владеть живым существом – это не только новые возможности, но и огромная ответственность, так как все действия вашего питомца автоматически приравниваются к вашим, Соответственно, влияет на отношение тех или иных фракций. Да? Нет? Конечно, да. Иначе нахрена бы мне этот огород городить? У меня до сих пор мурашки размером с майского жука по позвоночнику, а лед, поднимающийся по нему же от копчика, шевелит волосы на затылке. Чего-то подобного я ожидал. Монстр аккуратно, но до крови прикусил мою руку, слизнул кровь длинным шершавым языком замер будто смакуя это мы проходили внимание вы стали владельцем уникального детища биоников саона старо свойства можно посмотреть в специальной вкладке эскей для завершения данного процесса дайте животному имя кличка пришла сама собой будешь в югой Под утробный довольный рык вслух заявил я.